Глава двадцать седьмая. Трудные решения. Она попыталась закрыть дверь, но Бастиан подставил ногу, не позволяя ей этого сделать. — Уйди! Оставь меня в покое! — испуганно закричала Джейн, навалившись на дверь всем телом. — Джозеф! — Конечно, зови его. Он сейчас как раз в таком состоянии, чтобы придушить свою невесту прошипел Сент-Мор. «Что тебе нужно?» «Пришел кое-что забрать». И Бастиан, устав от этой игры с дверью и практически не прилагая усилий, распахнул ее. Джейн от резкого движения отлетела в сторону и ударилась о кресло. Но сразу же поднялась на ноги и помчалась в конец комнаты. «Я не знала, что обозначает жест. Клянусь!» «Я думала, в этом веке знают, что это оскорбление!» Закричала истерично она. «Так ты меня оскорбить хотела, а я думал пригласить в свою постель. И что значит «в этом веке»? Она живёт в другом?» Мужчина напоминал ей хищника, медленно подбирающегося к своей жертве. Блеск в ярко-голубых глазах был совсем недобрым. «Боже!» «Я опять оговорилась. Меня сожгут на костре, как ведьму». «Нет, это не приглашение». «Какие тайны ты скрываешь, Лилит?» Голос был низким, и в нём слышалась скрытая угроза. «Что за игру ты затеяла?» Он подошёл к ней почти вплотную, и Джейн, отступая назад, прижалась спиной к шкафу. Бастиан расставил руки по обе стороны от неё, уперев их в твёрдую поверхность, и тем самым заставляя её почувствовать себя в клетке. «Я... я не играю ни в какие игры!» Она смотрела прямо перед собой, и её взгляд уперся в идеальный мужской подбородок, покрытый лёгкой щетиной. Ей было страшно, потому что она чувствовала, что больше не справляется с ролью Изабель. С каждым днём появляется всё больше вопросов, на которые она не может дать ответы. «Не лги мне!» — прохрипел мужчина и приподнял её лицо за подбородок. «Что за рисунки ты рисовала?» Девушка молчала, закусив губу. «Что ему сказать? Я их не рисовала, чёрт возьми!» «Неужели они выяснили что-то насчёт этого силуэта в окне?» «Джейн, моё терпение не вечно!» Их глаза встретились. «Я рисовала здание, и всего-то!» «И всего-то!» — повторил Бастиан. «И именно поэтому теперь на тебя объявлена охота?» «Только знай, я и Джозеф рисковали сегодня своей шеей не ради обычных домов. Поэтому спрошу тебя ещё раз». И надеюсь получить ответ. Что ты рисовала? Я не знаю. Хватит лгать. Он ударил рукой в шкаф прямо рядом с ней. Ты слишком много лжешь, Лилит. И о том, что рассказала все жениху. И о том, что ничего не знаешь. Может, ты и Джозефа обманываешь. Не так ты и невинна. Он что, разговаривал с Джозефом? Джейн смотрела в красивое лицо и проклинала их встречу. Её тянуло к нему, и ей это абсолютно не нравилось. «Если я в него влюблюсь, то когда вернусь домой, снова буду страдать». Но его близость пьянила, влекла, будила самые порочные мысли в её голове. «Дьявол!» Искушение поцеловать его было таким сильным, что она закрыла глаза пытаясь призвать на помощь всё своё самообладание. «Открой глаза и ответь на мой вопрос!» Его горячее дыхание обожгло ей губы. Бастиан злился. Его демоны внутри восстали, потому что он до безумия хотел заполучить эту маленькую обманщицу в свою постель. Она заставляла его чувствовать себя иначе, более диким, Более не сдержанным, готовым наплевать на все принципы и родственные связи. И это сводило его с ума. Потому что рядом с ней он не мог себя контролировать. «Я жду», — прохрипел он, посмотрев на пухлые приоткрытые губы. «Проклятие». И чтобы избавиться от соблазна ее поцеловать, он сделал два шага назад. «Рисунки, Джейн!» Сент-Мор вытянул вперёд руку и посмотрел на девушку со злостью. «Всё в альбомах», — произнесла девушка, посмотрев затуманенным взглядом на мужчину. «Это всё, что есть». Герцог направился к столу и взял в руки один из альбомов. «Так что ты рисовала?» — спросил Бастиан, перелистывая альбом. «Здание. Пейзажи». Совсем не похоже, чтобы таким людям, как лорд, нужна была эта живопись. Я не знаю. Я не могу ответить тебе на этот вопрос. Почему? Просто не могу. Я узнаю, что ты скрываешь, Лилит. В голосе звучали металлические нотки. И если жизнь моего брата окажется в опасности из-за тебя, я просто сверну твою прелестную шейку. Ясно? — процедил он сквозь зубы. — А пока я возьму это с собой. Он забрал со стола альбома и её личный дневник. Увидев, что у него в руках оказался дневник, в котором она делала записи ещё 10 минут назад, Джейн словно ожила. — Отдай! — она помчалась к мужчине. — Нет уж, — усмехнулся Бастиан. Либо ты перестаёшь играть в «не знаю». «Либо я докопаюсь до истины сам. А может, там планы, как обвести Джозефа вокруг пальца?» «Я люблю его и хочу защитить!» «Тогда скажи мне правду!» — закричал Бастин. «Я прошу просто рассказать правду! На тебя и твои рисунки объявлена настоящая охота. И теперь твоя жизнь в такой же опасности, как и Джозефа!» «Поэтому в твоих же интересах рассказать мне всё». Глаза Джейн наполнились слезами. «Хватит. Я устала. Устала жить чужой жизнью. Устала делать вид, что люблю чужого жениха. Устала сражаться с этим дьяволом. Я хочу домой. Поверит он мне или нет, мне всё равно. Зато он будет знать, что я не Изабель. Я расскажу». — схлипнула она. «Но в это будет трудно поверить!» Бастиан плотно сжал челюсти, пытаясь не реагировать на ее слезы. «Это обычная женская уловка, Сент-Мор, а она лгунья. Я действительно не знаю, что это за рисунки. И что за темный силуэт на них изображен?» — продолжила Джейн, стирая со щек слезы. «Потому что я...» Бастиан. В дверях появился Джозеф. Вид у него тоже был недружелюбный. «Что за крики? Ты взял рисунки? Можешь идти?» «Нет уж! Твоя невеста хочет рассказать что-то важное!» Джозеф перевёл взгляд на девушку, словно ожидая, что она продолжит рассказ. Джейн тяжело вздохнула. Она была готова рассказать всё Бастиану, но не Джозефу. И сама не знала, почему. Может, от того, что была не готова принести страдания человеку, который безумно любит свою невесту. «Продолжай. Мы внимательно тебя слушаем», — произнёс Сент-Мор, не сводя с неё взгляда. «Я ничего не помню», — произнесла Джейн. «Я ударилась головой, и теперь у меня провалы в памяти». Мэри об этом знает и помогает мне вспомнить. Девушка перевела взгляд с одного мужчины на второго, пытаясь понять, поверили ли они ей. Она утверждает, что память вернётся, потому что такое уже было у нашего конюха. Но как это произошло?» Нахмурился Джозеф, но взгляд его потеплел. «Я не помню. Помню только, что, когда пришла в себя, у меня ужасно болела голова». «Боже, вот почему ты так странно себя ведёшь в последнее время!» «Странно? Да я себя веду как мышка!» И не прошло и нескольких секунд, как она оказалась в объятиях жениха. Он крепко прижал её к себе, гладя по волосам. Джейн посмотрела на Бастиана. Вот его взгляд нельзя было назвать тёплым. Он давал ей понять, что не поверил ни одному слову. «Ну и, конечно же, ты не помнишь, что рисовала и зачем!» — усмехнулся он. «Да!» «Ну, тогда всё ясно. Скорейшего выздоровления вам, леди Изабель!» — произнёс с сарказмом сент и направился к двери. Выходя из комнаты, он поднял вверх её личный дневник и помахал им, словно прощаясь. «Бастян, остановись!» — окликнул его младший брат. — Я хочу раз и навсегда прояснить одну деталь. Герцог остановился и повернулся к парочке. — Изабель. — Бастиан рассказал мне, что произошло в экипаже. Девушка побледнела и испуганно взглянула на мужчину, стоящего в дверях. Его рот в ухмылке. — Ну что, Лилит? Правда, всё равно вышла наружу. «А говорил же, расскажи всё сама». «Но вот почему я узнал это от него?» «Потому что я...» «Что он ему рассказал?» «Потому что она боялась, Джозеф, что-то к ней привязался». «Ну, украл я у девушки поцелуй, она сопротивлялась». «Мы же не знали, что скоро станем родственником, правда, Джейн?» Она смотрела на него, не мигая. «Что?» «Зачем он берёт вину на себя?» «Надеюсь, что этого больше не повторится?» — спросил Джозеф, обращаясь к брату. «У меня много дел. Мне некогда разговаривать об этих пустяках», — усмехнулся Бастиан и вышел из комнаты. «Изабель?» «Конечно, не повторится», — произнесла девушка, смотря на пустой дверной проём. «Совсем ничего не понимаю». Ещё мгновение назад он был готов меня убить. Что он задумал? Всю дорогу до Лондона Джейн поглядывала на Басти, она сидящего напротив неё в большом купе. Он смотрел на неё холодно, а потом и вовсе отвернулся к окну. Постоянные разговоры миссис Вустер и Джозефа раздражали. И по тяжёлому вздоху Басти она, она поняла, что не её одну. Как забрать свой дневник? Если бы она писала там только о своём путешествии, то это было бы не так страшно. Но Джейн писала в дневнике и о Герцоге, и это совсем не предназначено для его глаз. Я придумаю, как его вернуть. Главное, успеть это сделать до того, как он засунет туда свой нос. Но стоило Джейн и миссис Вустер добраться до дома, как их ждал ещё один сюрприз. «Нас обокрали!» — причитала тётушка, хватаясь за голову. «Боже мой!» Девушка же окинула взглядом беспорядок в гостиную и бросилась в свою комнату. «Нас не обокрали. Это кто-то что-то искал». Бастиан и Джозеф, которые сопровождали их до самого дома, бросились вслед за девушкой по лестнице. джейн распахнула дверь спальни и замерла. Тут царил ещё больший беспорядок. «Кто-то не побоялся слуг и проник в дом», — произнёс Джозеф, осматривая комнату. «Но вот что они искали?» «Она не знает. Правда, Джейн?» — усмехнулся Бастиан, бросив на неё насмешливый взгляд. Девушка пропустила язвительную речь герцога мимо ушей и повернулась к жениху. «А если они придут снова?» Джозеф тяжело вздохнул и провёл ладонью по лицу, а потом задумчиво взглянул на невесту и своего брата. «Проклятие! Я хочу этого меньше всего!» «Собери вещи! Ты пока поживёшь у Бастиана!» «Что?» — взревел сентмор «Даже не думай, Джозеф! Я не буду нянькой для твоей невесты!» «Я буду часто к тебе приезжать, но я не могу забрать Джейн к себе, потому что я тоже в опасности!» «Я её изнасилую», — раздражённо сказал Сент-Мор. «Не дождёшься!» — прошипела девушка, бросив на мужчину ненавистный взгляд. «Я не поеду к нему, Джозеф. Он закинул меня в фонтан!» Бастин усмехнулся. «А вот и ещё немного правды». «Да хватит вам!» Джозеф запустил руку в волосы, расхаживая по комнате. Было видно, что он из последних сил пытается сохранить самообладание. «Твоя жизнь в опасности, и тебе сейчас выбирать не приходится». Он взглянул на свою невесту. «И для меня самое главное — сохранить тебе жизнь. Но если я заберу тебя к себе или перееду к Бастину, тогда я навлеку беду, понимаешь?» «Это же неприлично!» Джейн была готова ссылаться сейчас даже на этот глупый этикет, только бы не ехать в логово к этому зверю. Она боялась не его, а себя и того, что они окажутся наедине. Но вот теперь мысль рассказать Бастину всю правду о её появлении не казалась ей такой хорошей идеей. Потому что стоит ему узнать, что я на самом деле не невеста его брата, «Он точно от меня не отстанет». «А насчёт тебя, Бастиан, поверь мне, я меньше всего хочу, чтобы Изабель проводила с тобой время. Но я могу доверять только тебе и Кристоферу. А зная это, сам понимаешь». «Я её изнасилую, как Эмму», — усмехнулся герцог. «А потом за душу «Бастиан, ты не сделаешь этого». За три дня в загородном поместье ты же этого не сделал. Мне больше некому доверить её жизнь. Мы просто спрячем, пока Изабель у тебя дома. Гостей ты не приглашаешь, поэтому никто не узнает, что она у тебя. Вот что делать со слугами? Ты тоже приёмы не устраиваешь. У меня сейчас много встреч с важными людьми по поводу нового завода. И я не могу исключать, что один из них тот, кого мы ищем. По лицу Джозефа было видно, что ему нелегко даётся такое решение. Он был и расстроен, и взволнован, но в то же время настроен решительно. «Но ты же тоже в опасности!» — произнесла Джейн, нахмурившись. «Тоже. Но, по крайней мере, я могу себя защитить. И у меня, кстати, возник один вопрос. Почему на меня больше не покушаются? Что их сдерживает?» Я не хочу вспоминать сегодняшнее утро, потому что это была случайность, и им нужна была Изабель. Девушка взглянула на жениха, и ей в голову пришла идея. «Это, конечно, тоже может быть неправдой, но... Я же видела такое в фильмах». «А когда ты планируешь открыть завод?» «Через две недели». «А что, если они хотят убить тебя на открытии завода?» — спросила Джейн. они так уж ты и бесполезна!» — усмехнулся Бастиан. «Но у меня есть другая идея». Он повернул голову к брату. «Они хотят уничтожить сам завод вместе с владельцем». «Чтобы показать, что изготовление дизельных двигателей опасно», — добавил Джозеф, встретившись с Бастианом глазами. «Именно». И чтобы все знали, что паровые двигатели более безопасны, и тем самым поднять на них спрос. Значит, две недели жизни у меня в любом случае ещё есть. Поэтому сейчас главное — это сохранить жизнь Изабель. но ну и за это время найти тех, кто хочет нас убить. Бастиан взглянул на Джейн. Она смотрела на него воинственно, давая понять, что не даст себя в обиду если я сам её не убью. А что я скажу тётушке? Или мы можем взять её с собой? Чтобы миссис Вустер пригласила ко мне в дом всех своих подруг-сплетниц, возмутился Сантмор. но уж нет. Скажем ей, что ты уезжаешь на недельку в бат вместе с моей матерью. Насколько я знаю, твоя тётушка не любит путешествовать. Постой. Ты хочешь сказать, что я останусь в доме с твоим братом совсем одна? Изабель, мне тоже не по душе эта идея. Но у меня одна цель — любить тебя и защищать. И ради этого я готов рискнуть. Мы должны выяснить, кто за этим стоит. Бастиан не тронет себя и пальцем. Джозеф послал брату взгляд, в котором читалось предупреждение. «Возможно, что уже сегодня мы многое узнаем». «Я не буду постоянно находиться дома», — недовольно произнёс герцог. «А тем более сегодня вечером». «А это и не нужно. Веди обычный образ жизни. Балы ты всё равно не посещаешь, потому что если ты резко станешь затворником, это привлечёт внимание. У тебя есть кто-нибудь из слуг, которому ты можешь полностью доверять?» есть. «Ну вот отлично!» Джозеф окинул взглядом комнату. «Что ж, пора устроить небольшое представление и ввести в заблуждение твою тётушку, милая. Главное, чтобы в попытках сохранить тебе жизнь я не лишился невесты и брата.